Глава пятнадцатая. Пик Адама. В десять утра выехали от гостевого дома на потрёпанном Форде Транзите с раздвижной дверью. Первое время увязали в дорожных пробках, они не прекратились даже за границей Коломбо. Вдоль кюветов монотонно тянулись кварталы, из-за плотности которых один город казался неотъемлемым продолжением другого. Когда же они миновали Ависавеллу, пейзажи за окном изменились переселения встречались реже, и в них не было прежнего единообразия. Особняки с богатой отделкой перемежались неказистыми тростниковыми хижинами, сараями, а порой и вовсе землянками с куцами садиками на крыше. Купные пальмовые рощи сменялись ячейками рисовых полей, одни из которых еще были затянуты зеленью, а другие превратились в опустошенные пруды. Дорога вела вглубь Шри-Ланки, и джунгли за обочиной с каждым километром становились все более дикими, густыми. Аня с восторгом показывала Максиму и Диме на одинокие статуи Будды, которого ланкийцы изображали каким-то уж чересчур женственным и пухлым. А потом форт свернул к Далхусе, дорога окончательно сузилась, повела на подъем петлями серпантина. Следующие 20 километров они разглядывала заросшие вершины гор, серебристые перья водопадов. По склонам ближайших холмов простирались чайные поля, расчерченные серыми полосами каменных лестниц. В полях под надзором нескольких мужчин работали женщины с полипропиленовыми мешками, закрепленными ободком на макушке и покрывавшими почти всю спину. В них сборщицы однообразными движениями закидывали чайные листья. Здесь, в горах, чаще встречались женщины в саре и мужчины в тхоте. Иногда попадались ланкийцы, одетые в шерстяные шапки и накидки, при этом разгуливавшие по асфальту босиком. Всю дорогу ехали молча, и только на подъезде к Далхусе Дима зачитал отрывок из Афанасия Никитина, еще в XV веке написавшего А Цейлон же есть немалая пристань Индийского моря, а в нем на высокой горе отец Адам. До да около него родятся драгоценные камни, рубины, кристаллы, агаты, родятся также слоны, а продают их на локоть, да страусы продают их на вес. На высокой горе Адам, задумчиво отозвался Максим, отец, конечно, не мог выбрать местечко попроще. Тут действительно важная святыня. Дима не отрывался от телефона. «К твоей стопе Бога люди идут уже много веков, вот у Марка Пола за два века до Никитина. Есть тут очень высокая, крутая и скалистая гора. Взобраться на нее можно только вот как. Привешены к горе железные цепи, и пристроены они так, что по ним люди могут взбираться на гору». Говорят, на той горе памятник Адама, нашего прародителя. Сарацины же рассказывают, что тут могила Адама, а язычники — памятник Сергамона Баркама». «Сергамона чего?» — не поняла Аня. «Будды шаг ему не», — пояснил Дима и больше не добавил ни слова. Далхуси оказался тихим и в летний сезон отчасти заброшенным поселком. Отели в нем стояло едва ли не больше жилых домов, всюду виднелись многоязычные вывески, однако и сейчас тут стыла монастырская отрешенность. Первые паломники начинали съезжаться к пику Адама лишь в ноябре. За каких-то пять часов пути прибрежная жара сменилась горной влажностью и прохладой. Воздух здесь был прозрачным, напоенным зеленым привкусом цветения, однако ни слонов, ни страусов, обещанных Афанасием Никитиным, не нашлось, как, собственно, и другой живности, разве что тощие собаки с опаской перебегали через улицу. Аня взяла на себя выбор гостиницы. Заселила всех в довольно дорогой номер, трехместный, обеспеченный чистыми простынями, горячей водой и пологами противомоскитных сеток. К счастью, Максим, забрав из тайника отцовские деньги, теперь не переживал из-за высоких цен. К семи часам стемнело. Горы вокруг поселка за несколько минут погрузились в глухой мрак, а небо еще долго оставалось светлым, будто подсвеченным искусственно. Максим не дал никому отдохнуть. Заявил, что этой же ночью они отправятся на вершину. «Так безопаснее всего, пойдем с фонариками». «Ночью?» — ужаснулся Дима. Во-первых, до пика проложена лестница, не заблудимся. «Ну да, я читал пять с половиной тысяч ступеней через джунгли!» «А во-вторых, ты останешься здесь!» Максим был, конечно, прав, подъем для Димы стал бы непреодолимым испытанием, и все же следовало сказать об этом чуть более мягко, ненавязчиво. Диму такой запрет лишь раззадорил, в итоге они с Максом поругались. «Если хочешь помочь, ложись в кровать и отдыхай. Сейчас это лучшее, что ты можешь для нас сделать». Максим вышел из номера, даже не объяснил, куда направился. Оставшись наедине с братом, Аня постаралась смягчить его недовольство, но в итоге сделала только хуже. В последние дни она, пожалуй, была навязчиво заботливой. Чувствовала, что в заботе о других надежно прячется от мыслей о Шахбане и Салли. Вот и сейчас Аня первым делом напомнила Диме о противомалярийной таблетке, затем подготовила ему подставку для ноги. Конечно, шаткий табурет с подушкой не мог заменить ортопедическую конструкцию, с которой брат спал в Москве, однако должен был отчасти смягчить отек. В виде, как сестра, вынужденная делать все преимущественно одной рукой, устраивает табурет на его кровати, Дима разозлился еще больше. Аня готовилась выслушать очередную отповедь – Однако брат просто замкнулся, не сказав ни слова. Отбросив трость, встал возле окна, на зло себе и остальным отказывался отдохнуть после долгого пути. Уж лучше бы он разразился привычной тирадой. К десяти часам вернулся Максим, принес бесформенный жутковатый серый свитера, налобный фонарик, новые батарейки для фонарика, оставшегося от Зои дождевики, баночки репеллента и сразу шесть литровых бутылок воды. Ужинать спустились на первый этаж и ели в полном молчании, даже не обсуждали предстоявшую вылазку. Только слушали, как из дома через дорогу доносится заунывное пение мантр, судя по всему, записанное на пленку и теперь зацикленное в бесконечном повторении. Из гостиницы Аня и Максим вышли в полночь. Дима стоял возле окна, уткнувшись в телефон, и не ответил, когда сестра с ним попрощалась — Аня даже подумала остаться с братом, опасаясь, что он сделает что-нибудь глупое, например, попробует тайком увязаться за ними, но потом увидела, как Максим закрывает дверь на ключ и отчасти успокоилась. Фонарики поначалу не включали, они помогли бы миновать камни и выбоины, но одновременно с тем лишили бы общего обзора, а Максим боялся заплутать на поселковых улочках. Темнота, едва разбавленная лунным светом, пугала непроглядностью, однако глаза постепенно привыкли к ней и научились различать общие контуры дороги. Она шла осторожно, строго следуя за Максимом, в точности повторяя его витиеватую траекторию. Ночь обманывала и потому таила опасность. Мох на камнях казался мягким песком, скрипучая галька грязью, листья превращались в лоскуты влажных тряпок. В такой путанице можно было не рассчитать следующий шаг, угодить в глубокую лужу, промочить кроссовки или вовсе подвернуть ногу. Максим заранее расспросил хозяина гостиницы о горной тропе, поэтому шел, в общем-то, уверенно, лишь иногда останавливаясь на перекрестках. Подсвечивал фонариком указатели, поставленные тут для паломников, и без сомнений следовал нарисованным на них стрелкам. Долхуси уже остался позади, но поблизости еще долгое время попадались разукрашенные беседки, деревянные павильоны и настилы с тряпичными навесами. В паломнический сезон они круглые сутки жили торговой жизнью, предлагали отдохнуть и перекусить, а сейчас стояли в кромешном запустении, заколоченные или частично обвалившиеся. При Луне удавалось рассмотреть лишь основания ближайших гор пикадама как и прочие вершины уходил в глубь черного бугристого неба и аня не могла даже представить насколько долгим будет восхождение знала что их ждет утомительная череда пяти с половиной тысяч ступеней но вскоре убедилась в относительном значении этого казалось бы точного числа и сами ступени попадались гигантские до полуметра в высоту и промежутки между ними порой растягивались на десятки а то и сотни шагов Аня с Максимом полностью оделись еще в гостинице и теперь поплатились за это. Быстро взмокли на подъеме и должны были раздеться. Спрятали свитера и дождевики в однолямочный рюкзак Максима, свой рюкзак Аня оставила в номере. Однако тут же угодили в мягкое облако дождевого буса, то переходившего в едва различимую влажную пыль, то крепнувшего до настоящей мороси. Пришлось вновь натягивать дождевики, а следом поддевать и свитера из-за усилившегося ветра. Левый рукав Аня поначалу держала пустым, а теперь, сняв поддерживающую косынку, продела в него загипсованную руку. — Уверена? — спросил Максим. — Да, так удобнее. То и дело встречались олиповатые и в ночной темне зловещие статуи Будды. Некоторые были подсвечены прожекторами, отчего, как ни странно, становились еще более пугающими. Аня предпочитала держаться от них подальше, равно как и от громоздких изваяний Ганеши. Самый большой Будда, глянцевый, с розовыми губами и надменно полузакрытыми глазами, лежал на боку перед парадными вратами. Именно здесь, на высоте сотни пройденных ступеней, было торжественно обозначено подлинное начало горной лестницы. Чем выше они поднимались, тем более запущенной оказывалась тропа. Ступени оставались такими же массивными, способными в ширину вместить не менее семи человек, однако среди них все чаще попадались проломленные, вздыбленные, а порой и вовсе расщепленные в мелкую дресву. Аня, поворачивая голову, выхватывала из мрака разъявленные пасти брошенных павильонов, деревянные остроги туалетных кабинок и рекламные растяжки, давно отсыревшие и теперь висевшие нелепой ветошью. Одинокими надолбами возвышались алтари с керамическими башками и подставками для благовоний. К концу второго часа подъем ненадолго прекратился, вывел к угловатому плато с буддийским монастырем, подсвеченным слабыми лампами и спрятанным в круге из сотен цветочных горшков. Даже в полумраке листья и бутоны привлекали внимание необычной пестротой окраса. Из колонн, закрепленных под крышей одного из монастырских зданий, доносился заунывный рокот горлового пения и уже привычное бормотание мантр. «Нам не сюда?» — без особой надежды спросила Аня. «Нам на самый верх», — усмехнулся Максим. «Если устала, можешь подождать здесь». «Ну да, конечно». Аня ускорила шаг и включила налобный фонарик, будто боялась, что Максим незаметно ускользнет от нее в темноте. После монастыря подъем стал заметно круче, ступени теперь лепились одна к другой, а нависшая над ними мрачная растительность окончательно накрыла лестницу ночными джунглями, в которых кто-то щелкал, свистел, стрекотал, принимался надрывно трещать, а затем вдруг затихал, словно в предвкушении скорой расправы. Ане это совершенно не нравилось. Она стала замечать в густой листве тесно посаженные глазки, не то желтые, не то оранжевые. Боялась представить, какие там могут прятаться хищники, и старалась не отставать от Максима. С каждым шагом их затягивало в серый туман, но потом Аня поняла, что это и не туман вовсе, а настоящее облако. Здесь не было дождя, и все же воздух до того напитался влагой, что затруднял дыхание, пропитывал холодом одежду. Светера больше не спасали от леденящих порывов ветра, особенно студило спину. Вымокли так, будто успели целиком окунуться в одну из шумевших неподалеку горных речушек. От дешевых тоненьких дождевиков никакого толка. Аня пожалела, что не догадалась замотать гипс целлофаном, надеялась, что он выдержит это испытание». Управляясь по большей части правой рукой, Аня с трудом на ходу стянула волосы в хвост, перехватила их резинкой, заодно отжала. В итоге чуть не уткнулась в спину остановившегося Максима. «Ты чего?» Максим молча снял рюкзак, к удивлению Ани, перевесил его ей на спину, затянул потуже лямку и объяснил «прикроет поясницу». Рюкзак был довольно тяжелый, без него поднималось легче, однако Максим оказался прав. Теперь поясницу холодило не так глубоко. Уже не верилось, что они куда-то придут, так и будут брести, а потом, обессилев и околев, замертво упадут, и, следившие за ними, глазки жадно вспыхнут в предчувствии долгожданного сытного ужина. «Не отставай», — позвал Максим. Они продолжили подъем, теперь оба шли со включенными фонариками, толку от них было немного. Свет легко рассеивался и едва покрывал две-три ступени. По сторонам из мрака показывались абресы ближних деревьев. Черные, с уродливыми ветками, густо поросшим мхом и лишайниками, в маревном облаке они напоминали гигантские водоросли. Обернувшись, Аня увидела позади не больше, чем впереди, и это испугало. Лестница стала еще круче. Вместо ступеней выбитые в граните уступы, слишком высокие, слишком скользкие. Когда Аня обернулась в следующий раз, деревьев поблизости не осталось, джунгли пропали. Только леденящая ночная мгла и бугры бесплодного камня. Ничего не видно, отвесно вверх и отвесно вниз. — Где мы? — прошептала Аня, однако сама с трудом услышала свой слабый голос. Ступени сузились. Теперь здесь было бы непросто разминуться даже двум путникам. А вскоре по обе стороны лестницы начались высокие металлические перила. Аня с жадностью вцепилась в них и почувствовала, как через ладонь потянула совсем уж нестерпимым холодом. Вспомнила про цепи, описанные Марко Поло. Интересно, восемь веков назад они были такими же ледяными, как эти перила? Максим теперь чаще оборачивался, видел, что Аня утомилась и дважды предлагал ей остановиться, перевести дыхание. Оба раза Аня, одолев соблазн, отказывалась. «Идем», — на выдохе бросала она и устремлялась вслед за Максимом. Вернулась растительность, она была редкой, не такой высокой, уже меньше напоминала джунгли. Аня жадно всматривалась вверх, надеялась, что подъем наконец прекратится. С разочарованием заметила, как во мгле темным пятном проступил силуэт очередного дерева. Ветер теперь не успокаивался ни на мгновение. В половине пятого где-то бесконечно далеко начало вызревать солнце. Оно обмакнуло в мокрое небо свои утренние лучи, и по ночной серости, как по воде, разошлись желтоватые перья рассвета. Рукав свитера приходилось постоянно отжимать, он втягивал в себя влагу с перил, ладонь соднила от постоянного холода, боль ледяными иглами поднималась до плеча, но Аня теперь не могла идти иначе. Одолевая очередную ступень, наваливалась на перила всем весом, со страхом подумала, что в конце концов не выдержит постоянного движения и попросит Максима о помощи. Через мгновение различила над собой стены. Лестница заканчивалась. Обрадовавшись, Аня поначалу замерла, а потом ускорилась. Решила в последнем рывке обогнать Максима. Едва проскочив несколько высоких ступеней, задохнулась от слабости и остановилась. Максим, проходя рядом, ободряюще подмигнул ей. «Подожди», — с улыбкой выдвила Аня. «Подожди, я должна тебя обогнать». «Ну, ну, обгоняй». «Ах ты!» Вскоре они уже стояли на подступах к горному монастырю, венчавшему Шрипаду и охранявшему отпечаток стопы просветленного Будды, бога Шивы или прародителя всех людей Адама. А монастырь оказался, на удивление, убогим, невзрачным. Будто жилой квартал, вырванный из бетонных трущоб и наскоро почти небрежно брошенный на вершину одной из самых высоких гор Шри-Ланки ни храмов, ни изваяний, только задраенные и сейчас пустовавшие коробки одноэтажных зданий, налепленных одно к другому и освещенных красно-желтыми огнями фонарей. Хватило пятнадцати минут, чтобы обойти все разноуровневые коротенькие улочки, подняться и спуститься по всем лесенкам и убедиться, что ничего примечательного тут нет. Монастырь выглядел брошенным, оставленным в запустении до паломнического сезона. Однако Максим... Подозревал, что в некоторых домах до сих пор живут монахи, и просил Аню вести себя как можно осторожнее. Холод и влажность на вершине оказались еще более губительными, чем на подъеме. Оглушительный вой ветра утомлял, Аня уже не сдерживала дрожь. И зачарованная следила, как над головой проносится взвесь облаков, различимая до крупинок и ржавая в свете фонарей. Не могла представить, что делать дальше. Мысли в таком холоде путались. С каждым мгновением усиливался страх. Аня подумала, что Лан из туристической конторы в Коломбо ошибся, отправил их по ложному пути, ужаснулась, представив, что все усилия были напрасными. Потом Максим повел ее к святилищу, расположенному в центре монастыря, и Аня с облегчением увидела гранитные плиты, те самые, на которых Шустов старший некогда сфотографировал свои стопы. «Здесь!» — воскликнула Аня. Максим не ответил. Святилище было таким же неказистым, как и другие здания на пике Адама, разве что превосходило их в размерах. Приглядевшись, Аня поняла, что оно железобетонным коробом почти полностью укрывало скальную глыбу, на которой и было построено, из серого цоколя местами торчали черные бока камня. Именно здесь, на верхушке этой глыбы, Будда перед уходом в Нирвану оставил отпечаток своей ноги. Вокруг святилища лежала ровная площадка из гранитных плит. Ее окружала метровая бетонная изгородь. Калитка сейчас была заперта. Максима это, конечно, не смутило. «Смотри по сторонам», — сказал он, и перелез через забор. Аня судорожно огляделась. «Сумрачные дома показались еще более зловещими». Максим, помедлив, достал из рюкзака распечатанный снимок. Теперь высвечивал его фонариком и неспешно шел вперед, осматривал плиты под ногами. Затем перебрался на гранитную лестницу святилища поднялся к запертым дверям, убедился в надежности замков, спустился и принялся вновь осматривать плиты. Так ничего и не добился. Аня прикрыла глаза, больше не могла стоять на месте. В ужасе представила, что им придется рыскать тут еще несколько часов, быть может, весь день. Максим так просто не сдастся. Дождется ясной погоды, изучит святилище при солнечном свете. А ведь они без сна почти сутки. И этот холод... Аня, позабыв о гипсе, обхватила себя руками, прижала одну ногу к другой, позволила мелкой дрожи захватить тело, почувствовала, как из глаз текут слезы. Она была на пределе, не могла бросить тут Максима, должна была ему помочь. И боялась спускаться в долхусе одна. К тому же знала, что ни за что не признается Максиму в своей слабости, лучше упадет без чувств. Так будет проще всего, ведь она сама во всем виновата. Могла остаться внизу с братом. Обида и отчаяние душили ее. Пришлось открыть рот и через силу вдыхать опостыливший влажный воздух. В отчаянии, с тихим стоном, она стала бить ногой по бетонному полу. Из-под кроссовок полетели брызги, а потом ее кто-то обнял. Аня дернулась, но чужие руки держали крепко, настойчиво. Это был Максим. В гуле ветра не услышала, как он вернулся. Максим встал перед ней и вновь прижал ее к себе, при этом старался не давить на ее скрещенные руки — Аня расслабилась и теперь сама подалась вперед, прячась в теплых объятиях. Так было спокойнее, да и ветер тревожил чуть меньше. «Нашел?» — прошептала она, неуверенная, что Максим услышит. «Нет». «Подождем солнца? – с неожиданной твердостью спросила Аня. Потом уверенно добавила, «Днем будет проще». Продолжала плакать, не могла остановиться и только радовалась, что слезы незаметны на и без того влажном лице. «Кажется, мы что-то упустили», — сказал Максим ей на ухо. Его голос такой спокойный, глубокий и в то же время такой грустный, сам по себе сейчас успокаивал лучше любых утешений. Аня постаралась сдержать дрожь, на тело опустилась серая глухота. «Что упустили?» — прошептала Аня. «Поймет истинный паломник, когда поднимется к стопе Бога. — Думаю, тут есть какая-то дополнительная подсказка, только я не могу понять, какая. Почему отец выбрал именно такую формулировку? Думаешь, надо было забраться сюда зимой в паломнический сезон? — Не знаю, но вряд ли именно сезон делает человека паломником. — Тогда что? Максим вздохнул. Вернулась дрожь, теперь они дрожали вместе. Небо вокруг постепенно высветлялось, однако оставалось все таким же бездонным. Мглистый колпак, спрятавший их от остального мира. Можно было представить, что они оказались на острове, затерянном во времени и пространстве среди ледяных вод океана. «Надеюсь, Дима не пошел за нами», — прошептала Аня. Максим не ответил. Стоял молча, а потом сказал, что нужно забраться в какой-нибудь из пустовавших домов и там укрыться от непогоды. «Придется выломать окно или дверь», — Максим стал растирать Ане спину. «Может, тут где-нибудь есть печка?» Сейчас бы пригодились Диминой отмычки. — У меня нож Сальникова, этого достаточно. — А если здесь живет твой папа? — Аню одновременно напугала и обрадовала такая мысль. — Ты же говорил, что фотография. — Я отсюда не уйду, пока не разберусь, в чем дело, — оборвал ее Максим. — Значит, и сам об этом задумывался. Шустов старший действительно мог быть совсем рядом. — Истинный паломник должен побывать в святилище. — Аня озвучила неожиданное предположение. «Что?» «Может, это означает, что Сергей Владимирович живет там?» Аня усмехнулась. Вслух ее слова прозвучали совсем глупо. Максим отпрянул. Аня, потеряв равновесие, развела руки, подумала, что Максим в отчаянии ухватился за ее, в общем-то, абсурдное предположение и собирается взломать дверь в святилище, сейчас же, немедленно, не дожидаясь, пока дневное солнце разгонит облака, хотела остановить его, и тут увидела, что Максим настороженно смотрит вглубь монастыря. Обернулась, на мгновение позабыла о слабости и холоде, дверь в один из домов была приоткрыта. В образовавшуюся щель наружу проливался маслянистый желтый свет, и там, за дверью, кто-то стоял, неподвижный, отсюда неразличимый, следил за ними».